Параграф 6. Ассирия в средний ассирийский период, вторая половина второго тысячелетия до нашей эры. В XV веке до нашей эры ассирийцы пытаются восстановить прежнее положение своего государства в значительной степени средствами дипломатии. Своим врагам, Вавилонскому, Метанийскому и Хетскому царствам они противопоставили союз с Египтом, который стал играть в середине второго тысячелетия до нашей эры ведущую роль на Ближнем Востоке. Уже после первого похода Тутмоса III на восточное средиземноморское побережье Ассирия отправила ему ценные дары. Дружественные отношения двух государств укрепляются при египетских фараонах Аминхотепе III и Эхнатоне, конец XV-XIV веков до нашей эры. Они обмениваются послами и богатыми дарами. Египтяне ведут ответственные переговоры с ассирийским посольством, несмотря на яростные протесты в Вавилонии и Метании видевших в Ассирии подвластное им государство. Поддержанная Египтом Ассирия развивает свои внешнеполитические успехи. Ашур-Убалид I, 14 век до нашей эры устанавливает родственные отношения с Вавилонским царским домом и энергично добивается того, чтобы на Вавилонском троне сидели ассирийские ставленники. Страница 135. В XIII веке до нашей эры ассирийское государство достигает наивысшего подъема и наибольших внешнеполитических успехов. Особенно ощутимых результатов Ассирия достигает в западном направлении, где ей окончательно подчиняется некогда могущественное государство Митани. Ассирийский царь Тукульти Нинурта I, вторая половина XIII века до нашей эры совершает успешный поход в Сирию и захватывает там около 30 тысяч пленных. Успехи Ассирии на западе не могли не беспокоить хетское царство, заключившее направленные против нее союзы с Египтом и Вавилонией. В связи с этим южное вавилонское направление начинает играть немаловажную роль во внешней политике Ассирии XIII века до нашей эры Тукульти Нинурти I удается развить успехи своих предшественников, одержавших ряд побед над вавилонянами. Он вторгается в Вавилон, увозит в плен Вавилонского царя большие трофеи, в том числе статую Бога Мардука, покровителя города. В средний ассирийский период начинает приобретать определенное значение и северное направление внешней политики Ассирии. Район за привлекает ее богатством металлов, местоположением на важнейших торговых путях и кажущейся легкостью завоевания у разрозненных племен. Страной Наири или Уруатри, позднее Урарту, называли ассирийцы этот район, где они удачно воевали с рядом племен. Тукульти Нинурти I удалось разбить даже коалицию 43-х князей Наири. В XII веке до нашей эры Ассирия, подорвав свои силы почти непрерывными войнами, переживает упадок. Но в правление Тиглат-паласара I, 1115-1077 годы до нашей эры, к ней вновь возвращается былое могущество что было обусловлено изменением международной обстановки. Пало хетское царство, Египет вступил в полосу политической раздробленности, у Ассирии фактически не было соперников. Этой новой расстановкой сил и были обусловлены направления внешней политики при к пилласаре I. Основной удар нацеливался на запад, куда было Совершено около 30 походов, в результате которых захвачены Северная Сирия и Северная Финикия. Осуществлено вторжение в юго-восточную часть Малой Азии. В знак своего триумфа на западе Теглат паласар I совершил демонстративный выход на финикийских кораблях в Средиземное море. Успех Ассирии увенчался торжественной присылкой даров победителю от Египта. На севере были одержаны новые победы в Наире, а отношения с окрепшим Вавилоном носили переменный характер. Успешные походы Теглад-Паласара I, сопровождавшиеся захватом Вавилона и Сипара, сменились неудачами, И ответный поход вавилонян в Ассирию привел даже к захвату и увозу ими статуй ассирийских богов. Расцвет Ассирии закончился неожиданно. На рубеже 12 11 веков до н.э. из Аравии на просторы Передней Азии хлынули кочевые племена семитоязычных арамеев. Области восточно-средиземноморского побережья приняли часть арамейского потока переселенцев. Они же стали плацдармом дальнейшего их продвижения в район Месопотамии. Ассирия лежала на их пути, и ей пришлось принять на себя основной удар. Арамеи расселились по ее территории и смешались, собственно, ассирийским населением. Почти полтора столетия Ассирия переживала упадок, мрачные времена владычества иноземцев. Ее история в этот период почти неизвестна. Экономика, социальные отношения и политический строй Ассирии в средний ассирийский период претерпевают значительные изменения. Сокращение объема торговли, вызванная упадком политического могущества Ассирии в 17-15 веках, привело к возрастанию роли земледелия, которое стало развиваться быстрыми темпами и достигло больших успехов благодаря развитию ирригационной сети, расширению сельскохозяйственной территории за счет новых земель, захваченных во время войн. Установление контроля над некоторыми областями в Закавказе привело к расширению металлургической базы Ассирии. В стране развивается строительство, отстраивается город Кальху, воздвигается новая ассирийская столица, крепость Тукультии Нинурты. Причем на строительстве работают пленные Касситы, Хуриты, Урарты, пригнанные ассирийцами из завоеванных стран. Страница 136 Рост политического могущества Ассирии в XIV-XIII веках до эры способствовал новому оживлению ассирийской торговли, не только внутренней, по тигру, но и внешней, с восточным Средиземноморьем. Ассирийские купцы Основывают свои торговые кварталы в Мари, Угорите, Египте. Доходы ассирийского государства растут за счет поступления даров, дани, жертвоприношений и налогов с населения подвластных ему территорий. Ухудшение экономического положения страны наступило в XI веке до нашей эры, во время арамейского нашествия. Когда была подорвана налаженная система земледелия, территория опустошена, начались неурожаи, голод. О социальной структуре ассирийского общества можно судить на основании судебника XVI-XIV веков до нашей эры из города Ашура и ряда государственных и частноправовых документов. Верхушку ассирийского общества составлял класс рабовладельцев, который был представлен крупными землевладельцами, купцами, жречеством, служилой знатью, имевшими обширные частные наследственные земельные владения, ненаследственные участки за службу, получавшими дары и вознаграждения от царя, освобождение от повинностей, владевшими рабами. Именно права великих строго охраняли средние ассирийские законы. Основная масса населения, класс мелких производителей, состоял преимущественно из свободных земледельцев-общинников. Сельская община обладала правом собственности на землю, держала в своих руках систему орошения, И имела самоуправление. Во главе ее стояли староста и совет великих поселений. Все общинники выполняли повинности, работу на дом царя, платили подати в казну, несли воинскую службу. Земли общины окружались большой межой, за нарушение которой следовало суровое наказание. Внутри сельской общины земля делилась по жребию, подвергалась переделам между семейными домами и за нарушение этой малой межи также наказывали. Внутри большой семьи имелись малые семьи, которые получали свою долю. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры Развивается и частная собственность. Нередким явлением становится купля-продажа земли, причем не только земельных участков, поля, сада, гумна и другое, но и всего комплекса хозяйственных и жилых построек, то есть усадьбы. Однако при совершении акта купли-продажи земли учитывались интересы общины, а покупатель принимал на себя соответствующие общинные повинности. Развитие частной собственности, ростовщичества, земельные концентрации вело к разорению общинников, попадавших в долговую зависимость, терявших землю и личную свободу. Для среднеассирийского периода типично появление различных форм зависимости, возникавших вследствие так называемых актов оживления, обеспечения пропитанием в голодный год, усыновления, займов под высокий процент с залогом личности должника или членов его семьи, самопродажи. Все они в конечном счете вели к развитию рабства, были одним из его источников внутри ассирийского общества. Большое значение в этот период приобретает обращение в рабство военнопленных. Такие рабы, особенно квалифицированные ремесленники, которых ассирийцы охотно угоняли в плен, чаще всего использовались в царском хозяйстве. Но часть пленных подвергалась увечьям, например, ослеплялась и могла быть использована в производстве лишь частично. Положение рабов в обществе было приниженным. Рабыни, например, не имели права носить покрывало. Признак свободной женщины. За подобные нарушения им отрезали уши. Даже в отношении рабов и рабынь из числа ассирийцев, ставших таковыми из-за неуплаты долга, разрешалось вредительства. Хозяева могли их ударять, щипать за волосы, бить по ушам и просверливать их. Ассирийская семья носила ярко выраженный патриархальный характер. Власть отца и мужа, домовладыки, распространялась на всех членов семьи. Страница 137. Обычай майората отдавал все имущественные привилегии. Право получить две доли наследства, первым выбрать долю, власть над неразделенными братьями в руки старшего сына. Особенно приниженным было положение в семье женщин. Они находились под властью сначала отца, затем свекра, мужа, сыновей. Брак носил характер купли. Было распространено многоженство, женщины почти не имели права распоряжаться имуществом, не могли покинуть дом и семью мужа даже в случае его смерти или дурного обращения. Суровые физические наказания полагались жене за любые проступки. Произвол мужа поощрялся рядом статей законов. Система государственного управления в средний ассирийский период претерпевает серьезные изменения. В руках Ишиакума сосредоточиваются также и функции Укулума. В связи с развитием ирригационного земледелия и военной политики, роль правителя как верховного военачальника и организатора общественных работ в государстве все более возрастает. ашур уболит I эпизодически начинает употреблять новый титул – Шарру, царь, а позднее появляется развернутая титулатура – царь множеств, царь могучий, царь Ассирии. Царю подчиняется большой административный аппарат, От области начальников до старост и советов великих каждой общины. Роль Ашурского совета старейшин, органа ассирийской знати, постепенно уменьшается. Должность лимму обычно замещается членами царского дома. Цари начинают ограничивать права совета. То культи Нинурта I, например, лишил совет Ашура общегосударственного значения, перенеся столицу в новый город, который он назвал своим именем. Но этот шаг стоил ему жизни. Недовольные великие убивают царя. Однако роль совета все еще значительна. В 15-14 веках до нашей эры Им издаются так называемые средние ассирийские законы, на основе которых старейшинами вершился суд в воротах города Ашура. В конце периода Ашур получает иммунитет, освобождение от всякого рода налогов и повинностей, что было явной уступкой царей Ашурской знати, и эти права ревностно сохраняются ею, на протяжении всей дальнейшей истории Ассирии. Ассирийцы продуманно стали создавать особую систему управления завоеванными областями, которая получает полное развитие в следующий ново период. Это переселение их жителей в Ассирию или в другие подчиненные ей области, включение побежденных государств в состав Ассирии, в качестве провинции, насаждение в них ассирийской военной гражданской администрации, выработка системы налогового обложения и другое.